Миссионеры На уроках в воскресной школе Учителя часто читали ребятам захватывающие истории из жизни миссионеров Илюша и Танюша решили, что когда вырастут, обязательно станут миссионерами Я поеду в Индию Мечтала вслух перед сном Танюша Там так красиво! «А я в джунгли к индейцам!» – говорил о своей мечте Илюша. «Нет, поехали лучше со мной в Индию, а то индейцы тебя убьют. А если это будут дикари, они даже съесть тебя могут!» «Нет, не съедят! Я им с собой привезу много печенья, конфет и всего вкусного. Зачем им тогда меня есть?» Едем лучше со мной, Танюша Ты будешь доктором, а я проповедником Так и справимся Построим в джунглях огромную церковь Даже воскресную школу организуем Ну ладно, я подумаю Не очень уверенно соглашалась Танюша Дети так увлеклись своей мечтой Что каждый день стали играть в миссионеров Из подушек они сооружали себе лодки Под столом устраивали палатку, лечили Танюшиных кукол и проповедовали им о Божьей любви. За счет новых игрушек церковь у них росла. По вечерам к миссионерам на служение в качестве гостей приходили папа и мама. Молиться в игрушечных джунглях было одно удовольствие, особенно после пламенных проповедей Илюши. Днем он тщательно готовился к таким богослужениям. Вместе с мамой учил наизусть золотые стихи из Евангелия, а потом проповедовал. Однажды после такого служения папа серьезно спросил у детей. Вы и впрямь собираетесь быть настоящими миссионерами? Дети даже удивились от неожиданности. «Конечно, папа, конечно!» – говорили они, перебивая друг друга. «Ну что ж, я думаю, вы готовы порепетировать у бабушки в деревне. Многие ее соседи, старички и старушки до сих пор не верят в Евангелие. А ведь жизнь на земле для них может оборваться в любую минуту. Не хотите попробовать рассказать им о Боге? Я уверен, Илюша сумеет проповедовать». А ты, Танюша, прекрасно сможешь спеть песенку или рассказать стишок о Божьей любви. Но главное, дети, не забывайте молиться обо всех, кому будете говорить о Боге. И всегда старайтесь, чем можете помочь». «Вот Илюша, например, хорошо моет посуду», – подхватила мама. «А Танюша может полить цветочки, подмести и помыть пол». Идея о посуде Илюше не очень понравилась, но с чем не согласишься ради спасения грешников, поэтому Илюша кивнул. Хорошо, я буду мыть посуду, если надо. А когда же мы поедем, папа? Мы поедем в деревню на целую неделю всей семьей. Мне надо подремонтировать бабушке крышу, да и в огороде помочь, так что завтра вечером выезжаем. «Ура! Как, как здорово!» – радовались дети. Следующий вечер дети встречали уже в стареньком бабушкином доме. За большим деревянным столом разместилась вся семья. Бабушка гостеприимно угощала дорогих гостей душистым чаем из пузатого медного самовара, и вкусными пирожками с домашним яблочным повидлом. «Кушайте, мои дорогие, кушайте!» Приговаривала она, разливая чай в красивые с яркими цветами и золотыми каемочками чашечки. «Бабушка, как у тебя хорошо и как все вкусно!» Восторгался Илюша. «Когда вырасту, приеду к тебе жить навсегда!» «И я тоже!» – добавляла Танюша. «Дети, вы что-то перепутали!» – смеялся папа. «А как же джунгли? Как индейцы?» «Ну, мы будем приезжать к бабушке на свои миссионерские каникулы!» – пояснял, немного подумав, Илюша. «Да, только на каникулы!» – кивала Танюша, уплетая очередной пирожок. «А вообще, бабушка...» «Мы к тебе в деревню в этот раз не отдыхать приехали, а по очень важному делу!» – сообщил Илюша, прихлебывая чай из блюдечка. «По важному делу!» – удивилась бабушка. Угу. «Мы на репетицию приехали. Будем репетировать, как быть настоящими миссионерами!» – пояснила Танюша. «У тебя же есть неверующие соседи! Я им буду песенки петь и стихи читать!» «А Илюша проповедовать! Он, знаешь, как хорошо дома проповедует!» Продолжала Танюша. «И если надо, мы старичкам помогать будем, в доме можем убрать и всякое такое!» Добавил Илюша. «Ну что ж, делай впрямь серьезное!» Улыбнулась бабушка. «Я вижу, вы у меня совсем уже взрослые стали, мои дорогие внучата, но репетировать будете завтра!» «А сейчас допивайте чай и отправляйтесь-ка спать. Утро вечера мудренее». Утром после завтрака Илюша и Танюша вместе с бабушкой отправились на миссионерский труд. Первый они навестили маленькую худенькую старушку Степановну, которая жила совсем неподалеку от бабушки. Степановна очень обрадовалась гостям, Она уже сама умела молиться, ведь бабушка навещала ее частенько. Но и здесь Илюша рассказал наизусть несколько золотых стихов из Библии и сказал почти целую проповедь, а Танюша громко, с выражением прочитала стишок. Не грязной посуды, ничего такого в доме Степановны не оказалось». И дети пошли дальше. Бабушка, ты нас к настоящим грешникам веди, а не к своим друзьям, просил Илюша. Ладно, ладно, милые мои, пойдемте-ка к бабушке Григорьевне. Я ей, конечно, много раз о Боге говорила, но она у нас женщина с характером. Особенно слушать не любит, а иногда и нагрубить может. Друзей у неё нет, никто не любит к ней в гости ходить. Ой, бабушка, мы когда-то знали мальчика, у которого тоже совсем не было друзей, из-за его плохого характера. Мы даже его немножечко боялись. Оживилась Танечка. Угу, он был неверующим. А потом даже к нам в церковь стал с мамой и папой приезжать. В воскресную школу ходить, он теперь наш друг, — пояснил Илюша. Главное, не отвечать злом на зло, молиться и любить, тогда человек меняется. Да вы впрямь уже совсем взрослые, — всплеснула руками бабушка. Ну, вот мы и пришли. Дети с любопытством смотрели на маленький, с покосившейся деревянной крышей бревенчатый домик. Окна его были низко, почти на самой земле. «Ой, какой старый дом!» — сказала Танюша. «Да, как и хозяйка. Ну ладно, давайте-ка постучим, да погромче, чтобы нас услышали!» — проговорила бабушка. Илюша как можно погромче постучал в тяжелую входную дверь. Гости затаили дыхание то ли от волнения, то ли чтобы лучше слышать, что происходит за дверью. Наконец послышались шаркающие шаги. Через несколько мгновений дверь открылась, и дети увидели хозяйку дома. Перед ними стояла сухая, маленькая, с колючими, неприятными глазами старуха. При виде ее, Танюша сразу вспомнила сказку про бабу-ягу. Ей сразу захотелось домой, к маме с папой. Илюша тоже стал какой-то притихший. Он даже подвинулся поближе к своей бабушке. «Здравствуй, Григорьевна!» Ласково начала разговор бабушка. «Вот пришли тебя проведать. А это мои внучата из города». «Заходите, раз уж <кười> пришли!» <кười> Недовольно промямлила Григорьевна беззубым ртом. В комнате было мрачно, всюду беспорядок. На разобранной кровати лежал огромный рыжий кот. «Ах ты, безобразник! Опять на койку залез! А ну, брось на улицу!» Скомандовала хозяйка дома и запустила в кота какой-то тряпкой, поднятой с пола. Кот сразу же спрыгнул с кровати И стремглав выбежал в открытую дверь «Ты что, заболела, Григорьевна?» Спросила бабушка «Вижу, и в комнате не прибрано, и ты не невеселая» «Болею! А ты что ж, снова с проповедями пришла? Так я их слушать не собираюсь Можешь убираться с ними подальше И внуков своих забирай» У меня от детского шума голова болит. Ой, да ты не переживай, успокойся. Шуметь и проповедовать никто у тебя не будет. Мы только с внучатками у тебя немного похозяйничаем. В доме приберем, посуду помоем, обед сварим, да и пойдем домой. Григорьевна немного поворчала для приличия и села на деревянную скамейку у окна. А, делайте, что хотите, кроме вас. Ко мне все равно никто не придет. Илюша, оглядываясь по сторонам, подумал, что работы здесь хватит на целую неделю, но вслух ничего говорить не стал. А бабушка, весело засучив рукава, предложила. А ну-ка, внучатки, давайте сначала помолимся. И тогда за дело. После молитвы на сердце стало веселее, Бабушка поменяла постельное белье на кровати и уложила Григорьевну отдыхать. «Ты лежи пока. Если мы что не так будем делать, говори», — просила она старушку. Та в ответ лишь махнула костлявой рукой. «Танюша, а ты что молчишь? А ну, запивай-ка! Ты же песенки новые выучила! Пой, нам веселей работать будет!» танюша С опаской посмотрела на старую Григорьевну И не несмело тоненьким голосочком запела Иисуса любовь чудесная Илюша почему-то решил помочь сестренке И тоже стал петь И правда, стало как-то веселее Через время бабушка собрала со стола грязную посуду И попросила Илюшу помыть ее в миске с горячей водой Потом дети вытряхнули грязные половики, подмели и помыли пол. Все вещи были разложены и расставлены по местам. Дети только удивлялись, как уютно и красиво стало в стареньком домике. Вскоре в русской печке весело горел огонь и готовился грибной суп. «Теперь Танюша пела веселее», Обедали все вместе. Потом, помыв и убрав посуду, гости засобирались домой. Наступал вечер. «Бабушка, а мы сюда завтра придем?» Спросил Илюша у своей бабушки. «Конечно! Надо заняться стиркой, сходить в магазин за продуктами, да и вообще больную навестить». Григорьевна сначала сердито насупила брови, Потом вдруг улыбнулась и сказала. «Приходите, приходите, я буду рада. Только о Боге своем мне не говорите, я ничему и никому не верю». «Ладно, ладно, не волнуйся», – улыбалась бабушка. Весь вечер в семье Илюши и Танюши только и говорили о Григорьевне. Молились о том, чтобы Господь дал ей здоровье и спас ее душу. «Бабушка, а почему она не хочет о Боге слушать?» Спросил Илюша. Эх, <свят> сердце ее от горя ожесточилось. Сын еще в детстве в реке утонул. Дочка уехала в город и совсем забыла мать. Даже письма не пишет. Иногда только денег немного вышлет на праздники. Вот и все. Муж от тяжелой болезни умер. Она долгие годы за ним ухаживала. А теперь во всех своих бедах Бога обвиняет А разве она его просила ей помочь? Бог для нее чужой В чем же его обвинять? Но люди этого не понимают Да, если бы она не заболела Сегодня бы нас к себе не пустила Это я знаю Но как же нам ей о Боге говорить, бабушка? Как же проповедовать, если она... «И слышать ничего не желает!» Беспокоился Илюша. «А мы ей Христа в нашей заботе покажем. А еще песенки пойте. Они же тоже о Божьей любви!» Наставляла бабушка. Целую неделю дети день за днем ходили к старой Григорьевне. Они помогали своей бабушке стирать и гладить, готовили обеды и убирали в доме. А еще... Дети устраивали для старой Григорьевны целые богослужения. Вместе пели, читали стихи. Илюша даже проповедовать начал, ну, совсем как в детской комнате у себя дома. И, на удивление, старая Григорьевна слушала, не перебивала. И дети заметили, что даже глаза ее изменились, Словно в них какой-то светлый лучик появился. В день отъезда в город дети принесли Григорьевне подарки. Танечка свою и Илюшину фотографию в деревянной рамочке, а Илюша — Евангелие. «Мы будем по вас скучать», — призналась Танечка, обнимая старушку. «Может быть, когда-нибудь почитаете мое Евангелие?» — попросил Илюша, протягивая Григорьевне драгоценную книгу. «Конечно, почитаю!» — улыбнулась Григорьевна. «Теперь я верю, что Бог есть. Если бы не он, разве такие чудесные детки провели бы целую неделю с больной, противной старухой?» Танюша внимательно посмотрела на старушку. «Нет». Теперь она не казалась ей бабой Егой. Перед ней на деревянном стульчике сидела просто старенькая, одинокая женщина. «Мы еще к вам приедем!» – сказала она и поцеловала мягкую морщинистую щеку. Через четыре месяца бабушка Григорьевна умерла. Но она успела прочесть Евангелие, которые бережно хранила на столе рядом с фотографией своих маленьких миссионеров. Бабушка Тани и Илюши говорила в утешение внукам, что после их отъезда Григорьевна стала внимательно слушать рассказы о Боге и даже стала молиться. Ну вот, дети, «Я даже не сомневаюсь, что из вас получатся замечательные миссионеры», — говорил детям папа. «И если даже у вас не получится поехать в джунгли или далекую Индию, помните, вокруг вас еще столько одиноких несчастных людей, которым так нужно внимание и Божья любовь». «А вы, ребята...» Когда-нибудь думали о том, что и вы можете быть миссионерами в родном городе или селе? Посмотрите, сколько тех, кто живет, не зная о Боге. Молитесь о них, помогайте, как можете. Говорите им о Спасителе, приносите им тепло и внимание. Иисус оставил для нас чудесное повеление. «Идите по всему миру» и проповедуйте Евангелие.